13 июня 1776 года Павел Петрович отправился в Берлин. Приближаясь 26 июня к Мемелю, Павел Петрович увидел принца Генриха, окруженного почти царской свитою. «Тогда-то, — говорит Фридрих II в своих записках, — Начался постоянный праздник от границ России до Берлина, где роскошь и вкус оспаривали друг у друга участие в почестях, отдаваемых знаменитому иностранцу. Прусский король льстил гордости своей союзницы почестями, которыми он окружал ее сына. Почтальоны, партиями по 12 и по 20 в праздничной форме, играющие в рожки, шпалеры в войск, почетные караулы, триумфальные арки с разноязычными надписями и девизами, дожди букетов и венков, спектакли и концерты, депутации молодых девушек, депутации представителей искусств и ремесел, поднесение медалей, приветствия и речи в прозе и в стихах. Ничто не было забыт. Всему этому отведено было место при встречах Павла Петровича. Среди праздников и торжеств, сопутствуемый восторгом народа, Павел Петрович достиг в воскресенье 10 июля столицы Пруссии, в которую он въезжал в парадной карете, запряженной восемью лошадьми. Гром пушек, звук музыки и звон колоколов едва покрывали клики толпы. Последняя триумфальная арка возвышалась перед мостом. Еще несколько шагов, и Павел Петрович к закату дня подъехал ко дворцу Фридриха. Фридрих вышел навстречу своего царственного гостя к дверям своих апартаментов. За ужином Павел Петрович и София Доротея, будущие супруги, встретились в первый раз. Они свиделись снова на другой день за обедом у короля. Как и следовало ожидать, та, которую назначили ему в супруги, полюбилась великому князю, очарованному ее красотою и грацией, и который сверх того был восхищен почестями, окружавшими его во владениях Фридриха, и к которым он не был приучен на родине. «Я нашел свою невесту, такову, какову только желать мысленно себе мог, не дурна собою, велика, стройна, незастенчива, отвечает умно и расторопно, и уже известен я, что если она сделала действо в сердце моем, то не без чувств и она с своей стороны осталась. Мой выбор сделан. Что касается донорожности, то могу сказать, что я выбором своим не остыжу вас». Что же касается до сердца ея, то имеет она его весьма чувствительное и нежное, что я видел из разных сцен между роднею и ею. Ум солидный ея приметил и король сам. Знание наполнено, и что меня вчера весьма удивило, так разговор ея со мною о геометрии. Отзываясь, что сия наука потребна, чтобы приучиться рассуждать основательно. Весьма проста в обращении, любит быть дома и упражняться чтением или музыкою. Павел Екатерине из Берлина, 11 июля 1776 года.